Глава первая. Семь лет спустя. «Ты ещё можешь сбежать со свадьбы, Эйви!» С нотками стали в голосе, повторяет мой опекун. От этого предложения в груди ёкает и леденеют пальцы. Мелькает мысль, что так и надо сделать, но это же просто абсурд. «Дядя Фредди!» Я кладу свою руку в ослепительно-белых кружевных перчатках на плечо опекуну. «Зачем мне бежать?» «Я так долго ждала этого дня». Говорю вроде ему, а убеждаю, как будто себя, точнее, своё сердце, которое бешено колотится от беспокойства. Дядя качает головой и поджимает губы. «Жених не любит тебя», — говорит он. «Зачем тебе это всё?» «Я хмурюсь и откидываюсь на спинку диванчика в экипаже. Ты ошибаешься. Я его люблю, и он любит меня». Сжав зубы, выдаю я. И признай, никто в здравом уме иначе не взял бы меня в жены. Мой отец оставил завещание, по которому всё наследство отходило моему старшему брату, а мне предстояло быть под опекой дяди Фредди до замужества. А после я получала небольшой домик в отдалённой деревеньке в качестве приданного и месячное содержание. Кому я с таким богатством нужна-то? Вот и оставалась я уже пару лет незавидной невестой. Ещё год-два и превратилась бы в старую деву, а там можно и в монастырь. Уэйн же появился как будто из ниоткуда. Он так очаровательно ухаживал, так меня добивался, что моё сердце растаяло. Уэйн сделал предложение уже к концу сезона, даже несмотря на герцогский титул и то, что я беспреданница. Разве я могла ему отказать? Тем более, что была от него без ума, что бы там дядюшка не придумывал. И я могла бы уже больше месяца быть замужем, но мой брат внезапно куда-то пропал. Сначала хотели совсем отложить свадьбу, но Вейн был очень настойчив. И вот настал этот счастливый день. Внутри всё замирает от предвкушения и тревоги. Но кто не тревожится в такой важный день, правда? Глядя в окно экипажа, на пробегающие мимо дома и магазинчики, тереблю в руках цепочку с лунным кулоном, который я должна надеть на мужа. Ещё два поворота и храм. Дядя открывает дверцу, впуская внутрь полуденную жару и гомон улицы. Он подаёт мне руку и помогает вылезти из экипажа. Зеваки у храма показывают на меня пальцем, бесстыдно глазеют, чего я ещё больше начинаю нервничать. «Последний шанс айви произносят мне на ухо дядя фредди, но я отрицательно мотаю головой. Он надевает мне на глаза ритуальную светонепроницаемую повязку как символ полного и безоговорочного доверия жениху и берет мою подрагивающую руку своей уверенной ладонью. Я чувствую его напряжение и слышу собранное жесткое дыхание. Никогда не думала, что он будет так за меня переживать. Он остался единственным, кто связывал меня с моей прошлой жизнью. Но пора идти дальше, в новую, счастливую семейную жизнь». Едва слышно скрипнув, распахиваются двери, и резкий запах храмовых свечей окутывает меня, полностью вытеснив знакомый запах опекуна. Тревога в сердце разгорается с каждым шагом. Мы идем по проходу по мягкому ковру, скрадывающему стук моих каблуков. Под тихие перешептывания гостей дядя Фредди доводит меня до алтаря, целует руку, и я остаюсь одна. Точнее, не одна. Справа от себя чувствую уверенное мужское тепло. Вейн, улыбаюсь я. Священник читает свадебную молитву, проводит традиционные ритуалы и переходит к нашим клятвам. «Невеста, согласна ли ты любить и уважать мужа, подчиняться и хранить ему верность до конца своих дней?» — спрашивает он. Я задерживаю дыхание и от волнения не могу вымолвить ни слова, поэтому просто киваю. Пытаюсь откопать в себе радость, но она будто ускользает от меня, оставляя лишь напряженное ожидание. «Жених?» «Согласен ли ты любить и защищать жену, заботиться о ней и быть опорой ей до конца дней своих?» обращается теперь священник к моему жениху. В ответ слышу только молчание. Хочется стянуть с глаз повязку, понять, он тоже волнуется, поэтому кивнул или... Нет, он просто не может со мной так поступить. Он любит меня так же сильно, как его люблю я, и ничто не может встать между нами. С облегчением выдыхаю, когда священник вкладывает мою руку в руку моего мужа, символизируя переход под его покровительство. Мои пальцы сжимает большая, крепкая мужская ладонь. Я замираю, понимая, что не узнаю руку Вейна. Тут мой муж небрежно сдергивает с меня повязку, совершенно не заботясь о сохранности прически. Моим глазам требуется несколько секунд, чтобы привыкнуть к свету. А когда ко мне возвращается зрение, я поднимаю взгляд на своего мужа и тихо ахаю. Это не Вейн.